Для него это было бы самое страшное, хуже не бывает. Я и радовалась, но недолго. Ты все испортил. — Зря теряешь время, — раздраженно бросил он. — По твоим правилам давно никто не играет. Они канули в историю вместе с мрачным средневековьем. — Может, ты и прав, — тихо проговорила Пэрис, Но в таком случае я тоже канула в историю. Спасибо за все. Она вышла, закрыв за собой дверь, немного постояла в холле и медленно двинулась к лифту. Пырис еще надеялась, что он бросится за ней, умоляя вернуться. Но в глубине души она понимала, что этого не будет никогда. Она получила еще один тяжелый урок. Пусть у Чандлера Фримана свои представления об отношениях с женщиной — Она на них ни за что не согласится. И Чандлер это уже понял, и больше она ему не нужна. Бигсби оказался прав. Глава 20. Перрис перестала встречаться с Чандлером в конце марта. Бигс спросил об этом лишь спустя две недели, хотя сразу почувствовал, что что-то произошло. Несколько дней Перрис вела себя непривычно тихо, после чего вдруг развела бурную деятельность. В конце концов, когда они вместе трудились над организацией очередной свадьбы, Бикс задал ей вопрос в лоб. — Я что-то пропустил. — Или Чандлер действительно перестал звонить? Пэрис немного помялась, но потом кивнула. — Да, перестал. — Вы что, поссорились? Или тебе надоело есть текру и разъезжать на Феррари? За словом, в карман Бикс не лез, и Пэрис невольно улыбнулась. Первые дни она была расстроена, но теперь понемногу приходила в себя. Обида в ее душе уступила место стыду, какой же она оказалась дурой. И ведь все предупреждали, чем это кончится. А Чандлер так больше и не позвонил, испарился, как дымок. Пэрис сделала выводы, но радости не было. И, как ни грустно признаваться, Чандлера ей не хватало. Он был к ней так внимателен, а в постели просто неподражаем. Впервые за прошедший год Пэрис почувствовала себя женщиной, а не отвергнутой женой. В этом смысле роман с Чандлером пошел ей на пользу. Но кусочек сердца он у нее украл. Хуже, она сама его ему отдала. «Не сложилось! Я совершила ошибку!» После недолгого раздумья она ему все рассказала. «Черт, вот ничтожество! Ты правда так считаешь?» Пэрис искренне интересовалась его мнением. Бикс был на восемь лет моложе, но намного опытнее, его суждениям она доверяла. Иногда ей казалось, что она очутилась в другой эпохе и в другом мире — И в каком-то смысле это так и было. «Конечно, полное ничтожество», — повторил Бикс. «Порядочные люди так не поступают. А вранья-то!» «Но тут таких, как он, полно, и мужчин, и женщин. Это от пола не зависит. Когда вступаешь в близкие отношения с порядочным человеком, его не приходится спрашивать, не спит ли он с кем-то еще». Приличному человеку и в голову не придет спать сразу с несколькими партнерами. Я, например, так не делаю. И Стивен тоже. Но мне доводилось встречаться с такими. И твой чандлер той же породы трахаются напропалую. И что им это дает? Любви как не было, так и нет. Впрочем, многие и не способны любить даже самих себя». У меня иногда такое ощущение, будто у всех есть учебник, а у меня нет. Он говорил вполне резонно и даже убедительно. Только меня не убедил. Я бы себя возненавидела, если бы согласилась жить по его правилам. Зато я извлекла урок, уяснила для себя, что ни за что на свете не стану спать с человеком, который меня не любит. Я-то думала, Чандлер любит... По крайней мере, влюблен, как я влюблена в него. Теперь мне кажется, что это была не любовь, а обыкновенная похоть, и вот что из этого вышло. Зато у тебя появилась роскошная сумочка, — напомнил Бикс, и Пэрис рассмеялась. Это уж точно, удачная сделка. Моя честь в обмен на сумочку. Но ты не жертвовала своей честью, ты же не понимала что на самом деле происходит. А думала, что понимаю. Наверное, в этом и есть моя главная ошибка. Ну, больше ты так не сделаешь. Зато лед тронулся. Ты лишилась целомудрия, и теперь можешь пуститься на поиски достойного парня, — улыбнулся Бикс. Перес вздохнула. Самое ужасное что я больше не доверяю собственным суждениям. — Сколько мне сначала придется жаб поцеловать? — Нескольких, — невозмутимо ответил Бикс. Все мы через это прошли. Если на губах вскочат бородавки, теперь их легко удаляют. Боюсь, у меня смелости не хватит проходить через это снова и снова. Это ужасно больно, — честно призналась она. — Да, больно. И очень грустно. Романы всегда сопряжены с разочарованием. — Это Питеру спасибо. Впервые в голосе Перрис прозвучало ожесточение. — Поверить не могу, что он меня на это обрек. Бикс кивнул. — Так оно и бывает. Один партнер отбывает в сторону моря, а второй оказывается на помойке и вынужден выкарабкиваться самостоятельно. Не обрадуешься. Мне бы надо его возненавидеть за все, что он со мной сделал, но до этого еще не дошло и, думаю, вряд ли дойдет. Я только надеюсь, что настанет время, когда я перестану по нему тосковать. Пока что мне его страшно не хватает» не хотелось бы, чтобы это продлилось всю жизнь. В глазах Перрис стояли слезы. Не могу поверить, что в мои годы мне приходится бегать на свидание, как глупой девчонке. Это отвратительно и жалко. Ничего жалкого в этом нет. Так устроена жизнь. Даже когда отношения складываются превосходно, Один рано или поздно умирает, а второй остается в одиночестве и вынужден начинать все с изного. Это грустно, но такова жизнь. — Да, как у Стивена, — печально произнесла Пэрис, вспомнив, что партнер Бикса девять лет назад потерял прежнего супруга. — Но ему повезло, он нашел тебя. Она улыбнулась Биксу. У нее было такое чувство, будто они дружат уже сто лет. «Никто не идеален», — загадочно произнес Бикс. Пэрис удивленно взглянула на него, пытаясь угадать, уж не поссорились ли они. — Что-то не так? Она готова была оказать ему любую поддержку в ответ на его сочувствие. Он с первого дня их знакомства стал ей верным другом. — Когда-нибудь все может случиться. Но пока все в порядке. «Как это понимать?»